Глава седьмая. Отель. После той аварии мы были близки. Прямо в машине. Это как-то само собой получилось. Сначала я еле оттащил Лену от искореженных авто, потом выехал из пробки, не без хитрости, конечно. Мы ехали по тротуарам через такие бордюры и бетонные плиты, на которые разве что танк мог бы забраться, но никак не премиальный кроссовер. Но Лена, к счастью, ничего не заметила. Я был благодарен ей за то, что больше не плакала, только молчала всю дорогу. И когда до дома оставалось полкилометра, она вдруг сказала, глядя мне в глаза странным стекленистым взглядом, «Давай покатаемся. Можно замкат». И мы поехали. К тому времени уже стемнело. Поплутав немного по подмосковным дорогам, я встал под каким-то железнодорожным мостом. Тут все и случилось. Совершенно неожиданно для меня. Странно, но потом не последовало никаких объяснений. Достав нагреватель табака... Лена сделала пару затяжек. Потом привела себя в порядок и сказала, «Если не сложно, довези до дома, пожалуйста». Я не сразу ответил. Думал предложить поехать в гостиницу или даже полететь куда-нибудь. Мне почему-то казалось, что она нормально воспримет. Но вместо этого я просто кивнул, и мы тронулись. Перед тем, как открыть дверь, она наклонилась и чмокнула меня в щеку. «Давай завтра увидимся», — предложил я, понимая, что момент упускать нельзя она вздохнула ты наверное думаешь обо мне разное произнесла она опустив взгляд я хочу увидеть тебя еще раз произнес я спокойно или лучше не раз можно можно улыбнулась она давай завтра встретишь меня возле дома часа в четыре сможешь без проблем ответил я она вышла дверца щелкнула закрываясь за ней проследив как она скрылась в подъезде я обратился к мусе «Ты ведь не подглядывала, да?» «Вот еще!» — фыркнула-то. «За кого ты меня принимаешь?» «Ревнуешь?» — прямо спросил я. «К чему? К спонтанной секс-партнерши?» «Не такой уж и спонтанной?» «Для меня, по крайней мере», — ответил я. «Точно! Она же знала тебя до того, как...» «Но ты шустрый! Сам-то не переживаешь, что она тебя забыла так быстро?» «У нас не было отношений», — возразил я на тот момент. «Ох уж эти человеческие тонкости!» «Давай спрячемся, — попросил я, — и отрасти душ, пожалуйста!» Муся вздохнула, но мои просьбы беспрекословно выполнила. Мы вошли в режим невидимости и поднялись в воздух выше крыш окрестных девятиэтажек, а задняя часть салона превратилась в жилую комнату. «Не то чтобы это было проблемой, — заметила Муся, когда я помылся, — но долго висеть в воздухе в режиме невидимости...» — Расточительно с точки зрения распределения энергетических ресурсов. Да и ресурсов вообще, в том числе моих. Это ведь постоянно требует внимания. «Серьезно — Серьезно? — ответил я. — Ты устаешь? — Не в человеческом смысле. — Извини, я не знал. Давай найдем, куда приземлиться. — Указывай, — ответила Муся. — Я не могу сама принять решение, куда лететь. Хотя могу посоветовать пару красивых мест, если ты опять планируешь ночевать во мне. Я подумал секунду. Потом сказал, «А давай сегодня по-другому». «В конце концов, мне ведь нужно наблюдать. Для этого нужно жить в обществе, верно? Какой я наблюдатель, если так и буду в тебе прятаться?» Муся тактично промолчала, ожидая продолжения. «Давай в Микинина», — сказал я, поколебавшись. «Мне надо одеться. Сначала этот вопрос закроем, а дальше решим, где ночевать будем». Доехали до места мы обычным способом. Я обнаружил, что за рулем хорошо думается. Особенно если музыку нормальную включить, а с этим проблем не возникало. Муся сделала подборку прямо по моим вкусам, напрямую подключившись к сети и считав информацию с моих аккаунтов. Я пытался составить план действий. И поначалу выходило неплохо. Я решил, что мне нужно попасть в крутые тусовки. Познакомиться с непростыми людьми. Может осторожно оказать пару незаменимых услуг, чтобы заслужить доверие. А уж потом думать, как получить доступ к информации, про которую принято говорить, что она не публичная. Конечно, я по-прежнему не мог точно знать, что ищу, но так я хотя бы себе сужал круг поисков. Почему-то я был уверен, что такие вещи не могут валяться под ногами. Потом я подумал о лени Если, конечно, хаотический поток сознания можно было назвать размышлениями. Я пытался представить, какое нас ждет будущее. Получалось плохо. Как-то не очень вязались отношения с тем, что со мной случилось. Даже в мечтах. Чтобы войти в Крокус Сити Молл, мне пришлось стать невидимым с помощью Асота. Иначе, думаю, охранники точно мной бы заинтересовались. В такие магазины не принято ходить в одном термобелье. Я был тут пару раз, когда заезжал в Вегас, в кино. Мне тут нравилось. Собственная станция метро, добираться удобно и в то же время далеко от центра. Летом тут вообще было здорово. Река, яхты, колесо обозрения и прочие приятные взгляду вещи. В мол я ходил просто прогуляться. Внутри была целая оранжерея с живыми тропическими растениями. Иногда играл настоящий рояль или даже оркестр. Выступали девушки-синхронистки в бассейне. Конечно, в бутики я не заходил. Они выглядели слишком дорогими, даже после того, как у меня появились кое-какие деньги. Но сейчас я решил, что пришло время протестировать карту, которую мне дал Айя. Бутик, который я выбрал, был совершенно пустым, если не считать грустной продавщицы, уныло таращившейся в телефон. Я отключил невидимость, когда оказался внутри, и принялся рассматривать вещи. Через пару секунд девушка заметила меня. Вздрогнула, убрала телефон, нацепила профессиональную улыбку и направилась в мою сторону. — Я могу вам помочь? — спросила она. — Раньше я думал, что в магазинах такого класса продавцы с подобными вопросами не подходят. Но, видимо, я ошибался. Или же она просто решила пообщаться до того, как вызвать охрану. — Да, пожалуй, — кивнул я в ответ. — Мне нужно прилично одеться. С этими словами я достал из кармана карту. Класс Infinity можно было определить даже при беглом взгляде. — Мы постараемся что-то придумать, — довольно улыбнулась продавщица. Только теперь я обратил внимание, что у нее на бедже есть имя – Катя. «Это замечательно», – ответил я. «Будет, чем забить багажник». Почему-то после этих моих слов Катя изменилась в лице, но быстро взяла себя в руки. «Что такое?» – спросил я. «Да так», – продавщица снова профессионально улыбнулась. «Надо меньше трендовых сториз смотреть». «Интересно», – кивнул я. «У меня вот временно нет телефона, и мне это скорее нравится». «Но все-таки, что случилось?» Катя посмотрела на меня внимательно, потом кивнула и ответила. «Насчет телефона вы совершенно правы. Стоит подумать о цифровом детоксе. Просто сегодня на Кутузовском какой-то псих опять вылетел на разделительную. У него в багажнике были части человеческих тел, от десяти разных людей, представляете?» «Какой ужас!» – сказал я, а потом заставил себя сосредоточиться на красивых вещах, которые нас окружали. Спустя сорок минут и несколько десятков тысяч рублей на карте, я снова вышел на аллеи, иначе не назовешь, «Крокус Сити Молла». В детстве я часто представлял себе, каково ходить по магазину с таким количеством денег, чтобы иметь возможность купить любую понравившуюся вещь. Тогда мне казалось, что это сказочное состояние. А теперь я шел среди идеально вылизанных витрин, полных дорогими вещами, и понимал, что ничего не хочу». Хотя и это было не совсем правдой. Я хотел кое-чего. Оказаться в своей бывшей комнате, например. Увидеть маму на соревнованиях, где я брал призовые места. Кажется, человек просто создан так, что всегда хочет недоступного. Можно было пойти в машину к Мусе. Она какой-никакой, а собеседник. Возможно, мне надо было просто выговориться. Но после того, что у нас случилось с Леной, мне было неловко. Может, мы с Мусей и подружимся? И научимся говорить о разных важных вещах. Но точно не сегодня. Кажется, в Крокус-Сити есть отель. Жаль, что у меня с собой не было смартфона. Так бы проверил сразу. А так придется немного прогуляться по территории. Отель действительно нашелся. Для этого мне пришлось пройти насквозь весь огромный комплекс. Через скудно освещенную галерею. Над пустыми и темными выставочными павильонами. Он назывался Аквариум и, пожалуй, это название ему подходило. Часть номеров окнами выходили прямо в павильоны, которые сейчас пустовали. Я представил себе, как может выглядеть единственное освещенное окно в огромном и пустом пространстве, и вздрогнул. Поэтому я выбрал люкс с видом на Москва-реку. Для регистрации я использовал асот. Брелок-ключ, на мой взгляд, совершенно не менялся, но портье... Разглядывал его, как настоящий паспорт, хмурясь и выстукивая на клавиатуре мои личные данные. Что ж, пропуск куда угодно вполне рабочий, подумал я, после чего кивнул портье, приложил карту к считывателю и взял предложенный ключ-карту. Я понял свою ошибку, как только оказался в номере. Нужно было брать стандарт, а не люкс. Места было слишком много. Я не привык быть один в таких огромных помещениях. Мне было не по себе. Даже вид из окна на скованную льдом реку не мог исправить положение. Его спас только включенный телевизор, под бормотание которого я и уснул, даже не раздевшись.